38 июль 1 Надземное пребывание после смерти тела будем рассматривать как продолжение земного минус плотное тело внутренняя жизнь остается плюс свобода от ограничений физического тела. Действует главным образом мысль со движением мыслей следуют оставшие сопроводники. Они приводятся в движение мыслью. Мысль земная и тонкая различаются не по существу, но по силе воздействия на оболочке. Воздействует она на земле, но плотное тело все же не может летать по ее приказу, в то время как тонкое может. Мысль создает образы, и они, обладая магнитной силой, привлекают соответствующих природе и характеру окружения. И в этом окружении живет разоплощенный дух. Можно представить себя, каково это окружение, если мысли напитаны ненавистью и злобой или вожделениями нежитых страстей. Яркость и жизненность этих мыслеобразов настолько сильны, что реальность притянутыми окружения не менее действительно для сознания, чем реальность земная. Окружение и его характер обусловливаются устремлениями духа энергией которых усиливается после освобождения от тела. Вихри внеплотных слоев, созданные этими устремлениями, повлекают духов в образование. И горе тому, чьи устремления не очищено от земных и телесных вожделений. Получается бесконечный ряд воображаемых переживаний, все о том же пока не они энергии своих на человеке, их породившем. Процесс искупления, то есть освобождения, тяжек, поэтому надо суметь освободиться от них еще на земле. Плата за сомнительное удовольствие общения с нечистыми мыслями при жизни на Земле столь велика, что если бы человек знал страшные следствия мысленных попустительств, он нашел бы силы прекратить этот процесс.